глава три С того памятного дня прошло уже больше т р х суток, и никто нашим здоровьем, самочувствием и тем, как мы устроились, не интересовался. Было ли обидно? Наверное, уже нет, за сына, если только. Привыкла, что я была несколько отдельно от общей семьи, что все равно оставалась на другой стороне берега, хоть и верила в иллюзию полной семьи. Кстати, за эти дни муж, пока еще настоящий, даже не перевел денег на продукты. Ладно, видимо, придется воевать по полной программе. Правда, все равно мне просто жизненно необходимо найти работу или подработку. Желательно, чтобы она была удаленной, ибо куда-то деть ребенка не выйдет. Есть подруга, которая посидит с Ярославом, пока я отъеду по своим делам. Но у нее у самой сын, который старше моего на год. И мы видели, что это, когда встречаются погодки, да еще и если у них одни и те же интересы. В садик отдавать? Так наша очередь еще не подошла, да и медосмотр пройти необходимо. Ох, голова кругом, хоть записывай все, что мне нужно сделать в самые ближайшие дни. Но вот именно сейчас я могла зайти на сайты нашего города и посмотреть вакансии». Среди большого количества объявлений, где требовались продавцы-консультанты, администраторы и разнорабочие, на месте рекламы вылез сайт агентства а э л и н и у м Писали они о том, что найдут работы для совершенно любого человека, в каких бы жизненных ситуациях он ни находился, с какими бы трудностями ни столкнулся. в е р и л о с ь с большим трудом. Но сайт сохранила в закладке и вернулась к нему уже вечером. когда и с сыном погуляла, и дела свои сделала. Оформление было красивым, немного необычным за счет свадебных платьев и большого количества детей. Хозяйка агентства понравилась. Уже предпенсионного или пенсионного возраста женщина, которая улыбалась с картинки широкой доброй улыбкой. Так, пожалуй, могут улыбаться только самому близкому человеку, которого рады видеть, да и глаза у нее были добрыми. хоть вокруг них собрались лучики морщин. Они словно призывали позвонить и прийти на консультацию, обещая мне работу с постоянным заработком и все чудеса света. Не поверила и закрыла вкладку, хоть даже успела большое количество отзывов почитать, которые выглядели неправдоподобными и составными. Нашла себе мужа, нашел жену. Ну, бред же, честное слово. На следующий день погода резко изменилась, и я узнала, что дом не так хорош, как его описывали. В кухне текла крыша, и это неприятное открытие сильно меня огорчило. Позвонив свекру, который не взял трубку, я решила переговорить со свекровью. «Здравствуйте, Любовь Петровна!» «Здравствуй, Аня!» Я чувствовала, как напрягся ее голос, но продолжила разговор. «В доме крыша протекает». «Ее можно как-нибудь починить?» На том конце телефона тяжело вздохнули и произнесли. «Ну, конечно, нет. Мы ремонт делаем в нашей однушке. А тут знаешь, сколько сложностей. Трубы менять, обои переклеивать». «Так, может, ничего не делать? Я со спокойной совестью перееду на съемную квартиру». «Ну куда? Ну куда ты поедешь?» — воскликнула она. «Кто тебе платить за все это будет?» «Тут хоть мы сами за свою квартиру квартплату будем вносить, пока ты на работу не выйдешь». «Подождите, то есть вы не хотите в этой квартире прописать меня и сына?» «Что за глупости? Ты прописана в одном месте, Ярослав в другом». «Все ясно. До свидания». Положив трубку, я дождалась, когда за окном кончится дождик и выкатила коляску с сыном на прогулку. Находиться в этом доме было ужасно. Меня душили стены, а в глазах закипали злые слезы. А еще горечь во рту не проходила. «На что ты только надеялась, дура!» — ругала себя. «Выходные закончатся. Пойдешь подавать заявление на развод и алименты. Будем судиться. Не мне, так пусть сыну платит». Дорога до магазина не везде была ровной. Некоторые ямы успели полностью залить водой, Приходилось обходить их стороной, тащить транспорт сына на себе, переступая грязевые потоки. Меня они не волновали совершенно. Душевное состояние было ужасным. Мне просто жизненно было необходимо купить что-то вкусное. Пусть маленькую шоколадку. Она скрасит пять минут, пока буду ее поедать. Но, по крайней мере, должно стать лучше. На улице было уже темно. А уж когда я вышла из магазина, так и подавно. Идя по своему маршруту, я не сразу поняла, что за мной следует мужчина. Мне кажется, я на тот момент совсем ни о чем не думала и никого не замечала. Свернув свой проулок, я невольно отметила, что сосед сегодня отсутствует, только следы машины и видны. Еще как-то подозрительно молчит его собака. Да, я ее видела. Огромная черная псина, которая без проблем откусит руку. а при желании перегрызет и шею. И только я об этом подумала, как впереди замаячил силуэт пса прямо у ворот моего дома. Резко остановившись, я поняла, что сюрпризы на этом не закончились. «Деньги давай!» п р о б а с и л пьяным голосом мужик, который стоял в нескольких метрах от меня. Его руки были спрятаны в карманы толстовки, на голову натянут капюшон. а у меня внутри все похолодело. Я даже коляску к себе придвинула чисто на инстинктах. «Ты че, глухая? Деньги давай!» Сын в коляске заворочился и стал хныкать. «У нас нет денег», — проговорила я, потому что и правда все, что имелось, хранилось на карточке. В карманах могла затеряться мелочь на такси, но не более того. «Да мне плевать!» — заорал, делая шаг ко мне. «Золото снимай, иначе...» За спиной раздалось утробное рычание. Я просто застыла изваянием, боясь не то, чтобы зашевелиться. Я боялась вздрогнуть и обернуться. Соседская собака стояла сначала за моей спиной, потом пружинистым прыжком оказалась передо мной. Пес рычал не на меня, он меня с сыном защищал. Скалил пасть, замерев словно перед прыжком. Готовый в любой момент напасть на того, кто нас с Ярославом решил не просто напугать, а все отобрать. И это в лучшем случае. Холод, который был внутри меня, быстро стал расходиться. Недолго думая, дернула на себя коляску и со всех ног побежала в сторону дома. Уже у калитки расслышала мужской ор, рык пса, но было совершенно не до этого. Я даже вкатывать детский транспорт не стала. подхватила ребенка на руки и забежала на участок, стараясь найти в карманах легкой куртки ключи. Мужчина продолжал орать, но голос его звучал отдаленно. А я не справилась, сползла на ступеньки, прижала к себе плачущего сына и р а з р е в и л а с ь в голос, раскачиваясь из стороны в сторону. Мне было так плохо, что вот-вот могла потерять сознание. Как же испугалась! Как же я разнервничалась. А что, если бы эта большая собака не выбежала из-за ворот? Что бы было тогда с нами, с моим Ярославом? Честно пыталась справиться с эмоциями, но не смогла. Я все же слабая женщина, которой нужно рядом надежное плечо. Нужен человек, которому можно просто прижаться, без лишних слов. Я же даже такого недостойна. Я как слепая нашла человека. который не был надежным, который не оказался любящим. Когда мне в руку уткнулся мокрый нос, даже не вздрогнула. Перевела взгляд на собаку, которая смотрела на меня умными глазками. Уши торчком, сидит на задних лапах и так нежно и аккуратно лижет мои пальцы. Ярослав почти сразу перестает плакать и переключает взгляд на пса, который даже приветливо стал вилять хвостом. Теперь уже у меня из глаз льются слезы облегчения. Я сама тянусь в сторону собаки и крепко ее обнимаю за шею. Даже улыбаюсь, когда язык породистого пса слизывает с моих щек слезы. «Райф!» – раздается голос соседа. Вот это да. Даже не заметила, что он приехал и уже, по всей видимости, ищет своего верного и преданного товарища. «Райф!» – раздается еще раз. И пес срывается с места, а я смотрю ему вслед, снова ощущая дикую тоску. Но сидеть в одиночестве долго не пришлось. Райф привел помощь в виде хозяина, который втолкал коляску во двор и, оценив обстановку, спросил, что случилось. Сам же мужчина внимательно смотрел, как его собака возвращается к моим ногам, как кладет голову на вытянутые лапы и притихает. На его лице изумление и недоверие. Он даже растерянно прячет руки в карманы брюк и подходит еще ближе. «Вы плакали?» — хмурится. «Райф вас обидел?» «Райф нас только что спас», — совсем тихо говорю и снова начинаю плакать. «Похоже, пока я просто не переварю в себе события этого дня, не смогу успокоиться». Мужчина растерян моей истерикой и тем, что Райф снова начинает меня утешать, не забывая про Ярослава. и только после этого все же помогает мне подняться на ноги, сам справляется с замком в двери и заходит внутрь. «У вас тут вся стена мокрая». Он говорит это между делом, но я молча отвожу взгляд. «Подождите, а вы что тут делаете?» Он внимательно осматривает комнату. «Вы же сюда с мужем и родителями приезжали исключительно на отдых». «Ну да, так было раньше». «Я теперь здесь временно живу». Мужчина поднимает голову, замечает составленные в углу небольшой совмещенной с кухней комнатой сумки и только после этого заявляет. «Пошлите ко мне, напою вас чаем, успокоитесь и расскажете, что же случилось». Отговоры и у в е р е н и я что я успокоилась, сосед не принимает, зато дает время на то, чтобы я собрала вещи. Ведь когда сказала, что сыну пора спать, Он ответил, вот и уложите ребенка в теплой комнате с нормальной кроватью. Я собираю один пакет, в который беру то, что нужно Ярославу, да себе вещи на смену, и плетусь вслед за мужчиной. Он забирает вещи, сам закрывает д о м и калитку и широким шагом доходит до своего дома. Мне жутко неловко, стыдно, но зато так безопаснее. Вряд ли бы я сегодня смогла уснуть, зная, что где-то недалеко – Ходит тот жуткий тип. «Проходи», — говорит сосед, когда за нами закрываются высокие ворота. Лев представляется, открывая дверь в свой дом. «Аня», — шепчу, но меня все равно слышат и кивают. Лев провожает меня в комнату на втором этаже, где располагается огромная кровать, встроенный шкаф во всю стену с большой зеркальной поверхностью. Именно там я и замечаю, насколько жалко выгляжу, как покраснело лицо и прилипли волосы к вискам и щекам. «Ванна тут», – он указал на дверь чуть в стороне. «Полотенце чистое сейчас принесу». Сосед уходит быстро, а возвращается уже с двумя белоснежными банными полотенцами, которые оставляет на краю раковины. Он также тихо и незаметно удаляется, а я, наконец, выдыхаю, раздеваю ребенка и сглатываю очередной ком. Сын всегда любил водные процедуры. Мог больше получаса плескаться в ванне, но последние дни у него такой возможности не было. А сейчас он сильно устал, переволновался из-за меня и теперь нехотя хлопал ладонями по воде. На все у нас уходит минут десять. Вернувшись в комнату, я замечаю, что в ней появились три стула с высокой спинкой и две подушки. Я всячески стараюсь подавить глупую улыбку, «Ну как же чертовски приятно, что кто-то позаботился о тебе и твоем ребенке. Даже кажется, что нахожусь в параллельность вселенной, но нет, это всего лишь дом соседа, человека, который смотрел на меня свысока. Никогда бы не подумала, что в трудную минуту поможет именно он». «Укладывая сына в кровать, стараюсь лишний раз не подходить к нему. Одежда моя оставляет желать лучшего». а переодеться хочется после быстрого душа, который мне точно не помешает. К счастью, Ярославу не надо много времени. Его глазки быстро соловеют и закрываются. Аккуратно обкладываю его подушками, пододвигаю стулья, чтобы ребенок не свалился с кровати. Взяв вещи, бегу в душ, где моюсь недолго, но получаю от этого колоссальное удовольствие. Чего уж скрывать. Как могу, просушиваю волосы полотенцем, И, посмотрев на корзину для белья, убираю туда все, что было нами использовано. Свои же вещи заматываю в ком, чтобы аккуратно убрать в пакет. Я не знаю, стоит ли мне выходить или трусливо спрятаться в комнате и уснуть. Но хотя бы поблагодарить льва за такую собаку я должна. Осторожно спускаюсь на первый этаж, где располагается просто огромный холл с кухней и гостиной. Лев что-то разогревает, крутится у новомодной плиты, А когда замечает меня, то кивает головой на обеденный стол. Он настолько большой, что я насчитала только с одного края шесть стульев. Опустившись на ближайшие из них, вздрагиваю, когда рядом со мной ставится большая чашка с чаем. Тут травы, чтобы успокоиться, комментирует лев и уходит. Я грею руки о стакан, смотрю куда-то сквозь и поэтому не сразу реагирую, когда меня зовут. аня Терпеливо и даже немного мягко произносит сосед. «Кушай и рассказывай». Передо мной действительно стоит тарелка со спагетти и ароматным мясом. Но аппетита нет. Хорошо, что перед выходом мы с Ярославом покушали. Но все равно принимаюсь з еду. Чисто потому, что неудобно отказывать. Когда моя порция заканчивается, я поднимаю взгляд на льва, который расслабленно сидит напротив меня. Сейчас он выглядит совершенно иначе, чем несколько дней назад, когда к нему приезжали друзья. Тогда был высокомерным, брезгливым, но сейчас просто уставшим и внимательным. «Спасибо», — шепчу, — «Райф нас с сыном сегодня спас». «От кого?» — он смотрит внимательно, глаза чуть прищуренные. «Не знаю», — честно отвечаю. «За нами мужчина увязался». Я его не сразу заметила, а потом он потребовал денег или золота. Ясно. Мужчина посмотрел в окно, а потом еще раз на меня. Сможешь узнать его? Но отрицательно мотаю головой. Было темно, и я сильно испугалась. н ну о и на голове у него был капюшон. Лев снова кивнул и как-то тяжело вздохнул. Только мне кажется, Райф его немного потрепал. «Почему так думаешь?» Лев даже подался вперёд. «Потому что мужчина уж больно и стошно орал». Вновь опускаю взгляд и понимаю, что чертовски устала за сегодня, что сил уже нет даже на то, чтобы два слова связать. И ещё в груди какое-то давящее, неприятное чувство образовалось. Так бывало, когда подолгу полноценно не спишь и взваливаешь на себя непосильный груз забот. Сегодня, скорее всего... Ко всему прочему добавился накопившийся стресс, который никак не может найти место выхода. Главное не заболеть, а то у моей подруги после стрессовых ситуаций отнимается спина. Иди спать, я все узнаю. Лев первым встает из-за стола и забирает тарелки. Я помою, говорю, но слышу, как он фыркает в ответ. Иди спать, Аня, тебя сын уже заждался, да и отдохнуть нужно. Выглядишь, честно сказать, жалко. Я это и сама понимаю, поэтому еще раз благодарю льва и ухожу в выделенную нам комнату. Сил моих хватает только на то, чтобы приоткрыть окно и лечь на свою половину кровати. Убираю лежащие между мной и сыном подушки, пододвигаюсь как можно ближе к своему ребенку и, наконец, расслабляюсь. Закрыв глаза, я начинаю проваливаться в сон И только слышу, как доносится голос льва со стороны улицы. «Найди мне эту гниду, Райф!» Пес то ли чуть слышно фыркает, то ли взвизгивает, но совсем скоро становится очень тихо, и я окончательно засыпаю.